Глава 71. Денис подумал, что было бы очень заманчиво убить и эту парочку тоже. Но, к сожалению, в его хорошо спланированные сотни раз представленные в голове плана они не вписывались. По крайней мере, сегодня. А блондиночка хороша, есть в ней что-то странное, притягательное, нечто таинственное. Денис любил отгадывать загадки или расчленять их, как вариант. Поднявшись по ступенькам к лифту, девушка замерла, словно к чему-то прислушиваясь. И вдруг резко дернула на себя тамбурную дверь, за которой прятался маньяк. Такого он не ожидал. Этого просто не могло быть, ведь этого не было в его видениях. Девушка бесцеремонно схватила его за воротник куртки и рывком вытащила из темного угла на свет. «Тихо, тихо, это просто игра», — расплылся Денис в ядовито-дружелюбной улыбке, вскидывая руки вверх. «Не подумайте, чего плохого мы тут с друзьями в квест играем», — объяснил он. «Я знаю», — криво усмехнулась девушка, глядя на него так, что ему впервые в жизни стало не по себе. «Я тоже игрок, только из другой команды», — ледяным тоном произнесла она. Мое задание — найти падшего ангела и отправить его в ад». Последним, что почувствовал Денис, было то, как его глаза наливаются кровью, скулы обостряются, а по всему телу острой болью растекаются ледяные ручейки лютой злобы и ненависти. А что было потом, уже осталось за гранью его сознания. Демон полностью завладел его разумом. «Кто ты такая, чтобы командовать мною?» С глухим звериным рычанием произнесло то, что недавно было Денисом. «Воин света». С вызовом откликнулась девушка. Лицо демона перекосилось в презрительной усмешке, а за его спиной огромными тенями выросли два крыла. «О боже!» — в шоке пробормотал Редфорд, инстинктивно делая шаг назад. Он только сейчас понял, кто стоит перед ними и чем все это может закончиться. Он знал, что ни у него, ни у Ники, ни даже у них вместе взятых нет и десятой доли той силы, которой обладают демоны такого уровня. «Ника, ты чокнутая камикадзе! Ты во что меня втянула?» Тихо обратился он к девушке, не сводя с демона испуганных глаз. «Нам нужно валить отсюда прямо сейчас». Он попытался подойти к ней, чтобы схватить в охапку и телепортироваться отсюда от греха подальше, но обнаружил, что не может сдвинуться с места. Ника сама не могла толком понять, что она чувствовала в этот момент. Она была точно уверена лишь в одном, что не испытывала страха. Она стояла перед этим древним и крайне опасным злом спокойно, без капли колебаний и сомнений. И что было еще более странным, даже не думала о том, чтобы вытащить из кобуры пистолет. Её душу наполнила ничем не объяснимая уверенность в том, что сейчас всё происходит именно так, как должно быть. Всё предначертано свыше, и она как никогда ранее ощутила себя неким винтиком, орудием в руках судьбы. Она не увидела, но почувствовала рядом с собой чьё-то незримое присутствие, некая субстанция, легкая, светлая, воздушная, возникла над её головой, и в ту же секунду разум Ники окатила мощная яркая волна. Её глаза засияли неземным светом, а под лопатками появилось небольшое покалывание. Ника, ты у тебя крылья! Поражённо воскликнул Редфорд. В глазах демона возникло легкое беспокойство. А девушка, ощущая небывалую мощь во всем теле, выкинула вперед правую руку и набросила на его шею энергетическое лассо. Лицо демона перекосилось от ярости. Если он и раньше выглядел устрашающе, то теперь и вовсе превратился в воплощение ада. Вздувшиеся черные вены на лбу и щеках, побагровевшая кожа и почерневшие белки глаз придали ему настолько жуткий и бешеный вид, что казалось, еще чуть-чуть... из его ноздрей и ушей повалит дым или огонь, но Нике было все равно. Она продолжала спокойно стоять напротив него и медленно, но верно сжимать на его шее энергетическую петлю. Она видела, что демон оказался не в силах выбраться из этой ловушки, а все его потуги уничтожить или хотя бы порвать этот энергетический капкан не приводили к успеху. Он попытался приблизиться к девушке, чтобы прикончить собственными руками, но не смог сделать ни шага. Последние отчаянные попытки сопротивляться демон швырнул в Нику энергетический огненный шар. Но тот растаял на подлете к ней. Когда телепортация тоже не удалась, гнев на демоническом лице стал постепенно сменяться паникой. В голове Ники промелькнула мысль, что увидеть на лице могущественного демона страх, да ради такого и умереть не жалко. Она понимала, что на самом деле это не она, а кто-то другой, очень сильный, мудрый и светлый, сжимает на шее демона энергетическую петлю. Девушка была лишь проводником этой сущности и её временным сосудом. И то, что она чувствовала в данный момент, было неописуемо. Спокойствие, сила, уверенность, и безмятежность, радость, возмездие. Всё и сразу. Она смотрела демону прямо в налитые адской тьму испуганные глаза, но при этом улавливала бриллиантовое сияние кончиков крыльев за своей спиной. И это было восхитительно. А когда обессилевший демон рухнул перед ней на колени, сквозь все тело Ники прошла волна победного ликования. Тело Дениса забилось в конвульсиях. Цвет лица из багрового постепенно превращался в мертвенно-серый. А в пожелтевших глазах засветилась мольба о пощаде. «Отойди». Чуть обернувшись, глухо обратилась к Ретфорду, то ли Ника, то ли существо внутри неё. Маг стоял словно в ступоре, с раскрытым от удивления ртом. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Не дождавшись его реакции, Ника сама силой оттолкнула его назад. И это было очень вовремя, поскольку бетонный пол вокруг демона превратился в огненную, пышущую жаром лаву, которая испепелила тело Дениса, а заодно и того, кого он пригласил в свое тело. «Алеа акта Est. прошептал ангел устами Вероники. Сразу после этого все вокруг поплыло перед ее глазами и погрузилось в темноту.